Тайная битва за престол сильнейшего принца Дуралия. Автор – Тамба. Перевод – Слоупок. Читает Эурон. Том 6, глава 33. Ситуация в имперской столице. В то время, когда Арнольд и Леонард продвигаются все дальше на юг, в имперской столице тоже кипит жизнь. Черт! Что вообще происходит? Черт! Ай, ай! А, пожалуйста, по простите меня! Эта Зандра хлещет кнутом одного из своих подчиненных, чтобы снять стресс. Увидев, что жертва, лежащая у ее ног, потеряла сознание, вторая принцесса, тяжело дыша, яростно швырнула кнут на пол. Бесполезно! Вы, вы все бесполезны! Что происходит с моими планами? Громко выкрикивая это. Зандра ходит взад-вперед по комнате, видя свою госпожу в таком состоянии, стоящий рядом с ней Гюнтер, тот самый убийца, который пытался похитить Ала, решил, что молчание не самый лучший вариант и ответил. «Похоже, что все наши действия легко просчитывают фракция двух принцев». «Я это уже поняла, но как? Скажи мне, как они это делают?» Ведь сейчас у них во голове нет ни Леонардо, ни Арнольда. Не думаешь же ты, что старик дворецкий или эта их дурная чайка обыгрывают меня? Похоже, что во фракции принцев есть как минимум еще один человек. Достаточно проницательный и способный размышлять. По всей видимости, он рассчитывает наши действия наперед. И либо отвечает нам сам... Либо делиться своими расчетами с Рекцией и Гордона. Чёрт, как такое может быть? Сторонники принцев — это маленькая и слабая кучка дворян, собранная совсем недавно. Как смеют они меня так раздражать? Я никогда им этого не прощу! Но как бы ни ярилась Зандра, на самом деле она была загнана в угол. Каждый раз, когда принцесса направляла ресурсы на борьбу с фракцией Лева, я тут же бил в спину Гордон. И наоборот. Как только она пыталась переманить сторонников Гордона, палки ей в колеса вставляет фракция принцев. Как ни прискорбно, Зандра начала понимать, что у такой войны на два фронта будет один победитель. И победителем этим будет Гордон. Думающий примерно о том же, Гюнтер примирительно предложил... Давайте на время забудем о фракции Леонардо. Ваше высочество, мы всегда сможем отомстить ему за переманивание нашего министра позднее. А -а -а. Хорошо! Но мое раздражение так просто не пройдет. Так что будь добр. Направка ко мне кого-нибудь из своих подходящих на роль груши, для битья, и пусть он будет повыносливее. Как вы желаете, ваше Высочество. Гюндер знал, что Зандра женщина чрезмерно вспыльчивая и жестокая. Если ее что-то раздражает, она не сможет успокоиться никаким другим способом. Поэтому его убийцы часто вместо заданий отправлялись задобривать его госпожу. Так, думая о том, кого бы еще отправить к принцессе сегодня, Гюндер вышел из кабинета Зандры. В это же время, в покоях синей чайки. Это изумительно! Предугадывать все ходы Зандры, обладая лишь общеизвестной информацией. Это действительно прекрасная работа! Ничего сложного, финна Это то же самое, что и бой с монстром. Ну, когда ты предугадываешь, куда ударить зверь по его стойке. Или предполагаешь, какое умение он использует по его внешнему виду. Я просто наблюдаю за поведением принцессы Зандры, потом спрашиваю себя, что я бы делала на ее месте. И все. Кроме того, сейчас принцесса успокоится. Станет более осторожной, и предугадывать ее шаги так просто не получится. И все равно Линфия Сан это удивительно. Линфию смутила похвала Афины, ведь Ао поставил ее в качестве охранника для Чайки и просто сказал, чтобы Финна прислушалась советам телохранительницы. Она не ожидала, что соратница Алла будет реально учитывать ее любое мнение и чистосердечно просить ее совета в таких важных делах. Нет, решали проблемы не обе. Фина говорила Линфи, что именно нужно делать, а та предлагала варианты, как именно это сделать. Это, конечно, хорошо, когда к тебе относятся с восхищением и доверием, Но будучи жителем деревни изгоев, Линфия, если честно, к такому не привыкла. Она поёжилась от похвалы. Что-то не так? Нет, просто я пытаюсь понять, почему вы мне так доверяете. А, это просто. Я доверяю вам, потому что он сама вам доверяет. Арнольд сама понимает мою ценность как дочери, влиятельного герцога. Так что он со мной никогда бы не оставил... Человека, не заслужившего его доверия. Ина искренне улыбнулась. Пусть она не была гением, но отлично понимала свою позицию. Дочь влиятельного герцога, водительница, титул «Синяя чайка», символ. Вот и все, кем она была. Она важна не из-за своих личных качеств, не из-за способностей. Для фракции ей достаточно просто быть. Другого от нее и не ожидают. Вот именно поэтому Фина была так спокойна и уверена в ответе на вопрос Линфии. Ох, но разве вы не находите меня деревенщиной и мутной личностью? Вам привели какую-то непонятную незнакомку, непонятно откуда. Если честно, Линфия немного завидовала Финне. Она дочь герцога, а Линфия всего лишь ребенок из деревни изгоев. Разница между ними огромна. Она никогда не думала, что она сможет общаться с ней на равных. Но похоже, что в реальности все оказалось не так. Хоть Линфия тоже доверяла Ао, но так и не могла понять, как доверие к одному человеку может объединить герцогиню и деревенщину. Это не укладывалось в то представление о дворянах, которые имела Линфия. «Если я чем-то могу быть полезной Ао саме или Лео сама, то я буду». Если они привели ко мне вас, то я не возражаю и считаю, что линфия будет так же полезна. Вот как. Вы совсем не цените себя. Вы верно поняли, Линфия-сан. страдает этим. Она всегда ставит других на первое место. А себя на последнее. Внезапно возникший из у спины Себас налил обоим чай. Улыбнулся и сел к столу. Линфия, убедившись в чем то своем, кивнула. То есть, имеется такой человек, как Финна. Но если она такая, зачем вообще она ввязалась в борьбу? Как вообще вы оказались в войну за престол? Простите за мой вопрос, просто я считаю, что это совсем вам не подходит. А, это... Ну, понимаете, я всю жизнь мечтала стать полезной. Сделать хоть что-то. Фина посмотрела на Линфию, так что испугалась. Понимаете, я чувствую, что я не настолько полезна Альберту Сану и его фракции, как могла бы быть. Это был сложный вопрос. Фина всегда хотела помочь Хау не только своим положением в обществе Титова, но еще чем-нибудь. Ей не очень нравилось быть просто дочерью герцога или красавицей. Она хотела стать ценной сама по себе. Теперь Лимфия поняла синюю чайку. Ее глаза вспыхнули, и она предложила. Давайте вместе станем полезными, Финна сама. А? Что я могу сделать? Да, очень даже можете. Есть вещи, которые под силу только вам. Вы очень известны, и вас обожают в Империи. Есть те, кто хотят заручиться вашей поддержкой и получить хоть часть вашей славы. Правда? И кто это может быть? Торговцы, я думаю, что установление контактов с ними и налаживание связей в их среде очень поможет принцу Арнольду, когда он вернется. Элинфия решила играть в открытую, рассказывая свой план, а на то и дело посмотрела на Себаса, поскольку понимала, кто он и что может. В любой момент Себас мог сделать многое, но он улыбался, пил чай и молчал. Линфия продолжила. Прямо сейчас есть несколько торговых компаний в столице, которые хотят использовать вашу популярность. Но почти все они так или иначе связаны с другими фракциями. Но. Но! спросила Финна. Но есть одна торговая компания. Возможно, Финна сан уже слышала о них. Они называют себя компания Айджин Да, я слышала о ней. Арнольд сама ее тоже упоминал. И кстати, светив с изгоями, вроде как ее возглавляет женщина. Да, все дело в том, что эту компанию возглавляет женщина-вампир. Люди Империи не любят вампиров из-за старых предрассудков. Кроме того, вампиры не нравятся Арнольду Сану из-за недавних событий в Киле. Но как раз используя напоминания о Киле, мы можем надавить на них и заставить примкнуть к нашей фракции. Как вы думаете, стоит заняться этим? Финна уверенно кивнула, она обдумывала это предложение. Если они возьмут Айджин союзники, кто станет их врагами, кто друзьями, какое влияние это окажет на столицу? Тем не менее, Финна решилась. Давайте встретимся с этой женщиной-вампиром. Мне нужно увидеть ее лично, и тогда я решу, опасна она или нет. Отлично. Тогда давайте назначим встречу. Я думаю, мы получим ответ в течение пары дней, сказала Линфия. Надеюсь, это тебе поможет, прошептала Финна, глядя на юг. Она надеялась, что из-за ее слов переговоры Арнольда станут чуть проще. Но так не случилось. Арнольда на юге все еще ждала куча дерьма.